индейка с овощами в лаваше пол килограмма тонкого лаваша, пол килограмма мяса индейки, две головки репчатого лука, две моркови, три помидора, пол килограмма белых грибов, два корня петрушки, 250 граммов сливочного масла, 5 столовых ложек пшеничной муки, 5 зубчиков чеснока, 250 миллилитров мясного бульона, 120 граммов сметаны, 1 пучок зелени укропа, соль, перец, черный молотый по вкусу. Мясо нарезать крупными порционными кусками, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле, 180 граммов до образования румяной золотистой корочки. Выложить на блюдо, помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть измельчить блендером, морковь очистить, вымыть, нарезать соломкой, корни петрушки вымыть, очистить, мелко нарезать, лук очистить, вымыть, нарезать кольцами, чеснок очистить, вымыть, мелко нарезать, грибы очистить, вымыть, нарезать ломтиками и тушить до готовности. В глубокой кастрюле растопить оставшееся масло, выложить томатное пюре, морковь, корень петрушки, тушеные грибы, лук, добавить сметану, муку и влить бульон. Тушить 10 минут на слабом огне при закрытой крышке, затем добавить чеснок, посолить. Выложить мясо в соус и тушить 30 минут на слабом огне под крышкой до полной готовности. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью укропа и свернуть рулетом.